Глава двадцать третья. Фиолетовое пятно. Он мало чем отличался от моего первого рейса, когда меня одного пересадили в пустую кабину, и я в полудреме проехал по городу до каменных складов си-центра. Только сейчас я не дремал, пристально всматриваясь в поблескивающую даже в ночи стекловидную пленку шоссе. Не промелькнет ли с краю какая-нибудь скользящая тень? и не перегородить ли путь поваленное дерево. Я знал, что машина увидит это раньше меня, и все-таки всматривался. Ничто не должно было помешать сегодня так тщательно выработанному нами плану. Но путь был свободен, ни одно дерево не упало на шоссе, машина бесшумно уходила в темноту, не встречая препятствий. Так мы доехали до города, мелькнули стены въездной полицейской заставы, посвященный двумя тусклыми газовками на столбах, потянулась цепочка таких редких и тусклых городских фонарей. И река ночью плыли навстречу темные и безлюдные, будто вымершие улицы, слепые дома и витрины за железными шторами. «Сен-Дизье!» — еще раз подумал я. сен -Дизье". В такой же безлюдной ночи сидели мы с Мартином возле офицерского казино» пока женщина в шуршащем шелковом платье не вышла на улицу принести нам свет, свободу и жизнь. Заодно эту вымершую пустыню, таких как Бойл и Шнель, следовало вешать, вешать и вешать, как вешали палачей из зондеркоманд, всю эту гестаповскую скверну. Но пока еще неприступной крепостью тянулись по улице глухие стены Си-центра, горел фонарь над пропускной будкой и послушные галунщики открывали ворота нашей машине. А далее все как обычно. Шнель и Губач помогали сгружать на весы ящики и контейнеры, а я заполнял рапортичку, обмениваясь репликами с дежурным по складу. На этот раз благополучно, вполне. Опять урезали мясо и птицу. Разве я не в курсе? Весы показывают а шампанское и коньяк уже не в одном, а в двух контейнерах. И деликатесов более восьми тонн. Пойди посмотри. Но смотреть мне не хотелось. Кроме того, я ему верил и, сыграв наивность, спросил. «А почему?» «Мы кто?» — засмеялся дежурный. «Мы — запасник. А для кого запасать?» «Для себя». Я заметил, что Шнель прислушивается к нашему разговору и скомандовал по местам. Шнель уже пропустил губача в кабину и ждал меня. «Возвращаемся рядышком, она. Выполняю приказ», — сказал он с наигранной почтительностью. «Так что проходи и садись по посередке, как старший. Я все еще медлил. Или боишься?» «Не мог же я показать этой твари, что и в самом деле боюсь. Но сесть между ними — это конец». Я подумал и ответил, «Ладно, проходи ты, я сяду с краю». Он пожал плечами с подчеркнутым равнодушием. «Твое дело». Мы выехали на стержень проспекта и вновь поплыли по нему, по все той же тихой и темной реке. Крытые высокие берега, без люди, тишь. Машина вернется в последние предрассветные минуты. «Значит, Шнель с напарником...» постараются напасть ночью. Бессмысленно гадать, на каком километре, в лесу или в городе. Фактически никто не помешает им застрелить меня на этой же улице и, раздев, выбросить голову на мостовую. Мало ли как можно объяснить происшедшее, Шнель придумает. Я вынул приготовленный пистолет из кармана и не сильно ткнул ему в бок. «Спокойно, Шнель. Пошевелишься? Стреляю». «С ума сошел!» «Молчи. Я уже давно обо всем догадался. Предупреди напарника, чтоб тоже сидел смирно. Тебе спокойнее». Предупреждение было излишне. Губач все слышал и молчал. Он даже не пошевелился, разумно решив, что выгоднее. «Я подам рапорт». Не отвечая, я только чуть сильнее вдавил ему в бок стальное дуло. Он тотчас же замолчал. Так мы пересекли город, проехали мимо въездной заставы и свернули на лесное шоссе. Когда мы проезжали постовых, я думал, крикнет ли Шнель, попытавшись поднять тревогу. Что будет? Ничего не будет. Машина, не снижая скорости, уйдет вперед, постовой не рискнет покинуть пост... В крайнем случае выстрелит в воздух. Пока выяснят причины тревоги, пока с заставы позвонят Оливье, машина уйдет еще дальше, и догонять ее никто не станет. Да и верховые все равно не догонят. Вероятно, о том же подумал Шнель, но промолчал, понимая бессмысленность любого сигнала о помощи. Да и любая помощь только сорвала бы его план. А со мной одним... У него еще был шанс справиться. Не глупи, начало, оставь пистолет. Еще час ехать, рука устанет. Не твоя забота. Я знал, что ехать осталось не час, а минуты. Где-то впереди нас ждал завал, а у завала — Зернов с Мартином. Машина медленно остановится, автоматически распахнутся двери кабины, губач спрыгнет в темноту, напорится на свет фонаря и автоматную очередь Мартина. Одновременно я нажимаю курок пистолета. Так было бы скорее и безопаснее. Но я уже знал, что не выстрелю первым. Еще при обсуждении нашего плана я куксился, уверяя, что едва ли сумею застрелить несопротивляющегося человека. Даже заведомого мерзавца спросили меня. Я промолчал. Тогда выскакивая из кабины и ложись под колеса. Я срежу обоих. Я вспомнил Сен-Дизье, и мне стало стыдно. Чем Шнель лучше Ланге? Но сейчас, когда он покорно, не шевеляясь, сидел рядом, я понял, что первым все же не выстрелю, не смогу. От волнения у меня даже дрогнула рука с пистолетом, и Шнель испуганно повторил «Не сходи с ума, не сходи с ума!» Быть может, он уже предчувствовал свой конец, даже считал минуты. Я тоже считал минуты, вглядываясь в синюю чаще леса и мысленно спрашивая себя, когда же, когда? Черная тень, поваленного поперек дороги дерева, двинулась навстречу сквозь сумрак. Стекловидная пленка шоссе, скупо отражавшая звезды, сразу укоротилась. «Что это?» — спросил Шнель, не двигаясь. Ответом были внезапная остановка машины и тихое пощелкивание открывающихся дверей. Губач, как я и предполагал, сразу выскочил в темноту, сверкнул фонарь, грохнул автомат, и молчаливый напарник Шнеля беззвучно плюхнулся на земь. Продолжалось это секунду не больше, но я не выстрелил. Я тоже выпрыгнул и прижался к огромным колесам машины, Шнель тут же из кабины открыл огонь, но никто не ответил. Он подождал и осторожно выбрался из машины. Снова сверкнул фонарь, самодельный электрический фонарь Мартина, но очередь не поспела. Шнель выстрелил и, перемахнув кусты, скрылся в чаще. Я выстрелил вслед ему в темноту. Он ответил. Я даже услышал, как пули скрежетнули по двери кабины. Снова вспыхнул фонарь Мартина, прощупывая ближайшую полоску кустов, но Шнелли он не нащупал. Не раздалось ответной очереди. Шнель не стрелял, полагая, что уйдет в темноте. Вероятно, об этом подумал и Мартин, потому что его автоматные очереди уже вслепую крошили кусты, за которыми скрылся Шнель. Ничто живое не могло уцелеть за ними, но мы не услышали ни стона, ни шороха. Омерзительный стыд охватил меня, интеллигентский хлюпик, трус. «Не стреляй!» — сказал я, поднимаясь. «Он где-то здесь, я найду его!» Не раздумывая больше, я двинулся напролом сквозь кусты и чуть не ударился лбом о ствол торчавшего в кустарнике дерева. но Что-то я во всяком случае задел, и это что-то скользнуло по стволу вверх. Я посмотрел туда, уже привыкший к темноте, и разглядел, словно ноги в сапогах, прижавшиеся к дереву. Потому и промазал автомат Мартина, что Шнель успел подняться по стволу над кустами. Сейчас я уже не терял времени. Пистолет грохнул несколько раз, и грузное тело сорвалось вниз, с треском ломая кусты. «Готов, кажется, пол головы снес», — сказал освещая упавшего Мартин. Я отвернулся к Мартину. Глядеть на убитого Шнеля мне не хотелось. А Мартин выглядел почти неотличимо от Шнеля с таким же голуном на мундире и в таких же сапогах. Только их и лампас на штанах вырвала из темноты тоненькая струйка света. «Где Борис?» — прохрипел я. Голос мне едва повиновался. «Ждет нас у поваленного дерева. Надо открыть шлагбаум». Мы оттащили в сторону срубленный ствол, трое в серых мундирах, ординарный полицейский патруль. Я только подумал, что делать, когда машина остановится у поворота к голубым протуберанцам. Нажать рычаг ручного стартера и продолжать путь? Но постовые с лошадью могут поднять тревогу. Правда, обычно в эти часы постовых на конечном пункте уже нет и патрульные последние машины добираются до заставы пешком. Ну а если нас встретит сам Оливье, у которого есть все основания тревожиться, или пошлет навстречу нам верховых с запасными лошадьми? Я поделился своим беспокойством с друзьями. Ну и что? Равнодушно заметил Мартин. Мы пройдем сквозь пятно, а они нет. А если не пройдем? Уйдем в лес или будем отстреливаться. «От кого? От Оливье?» — спросил я таким тоном, что тут же вмешался Зернов. «Он твой друг, Юра?» «Почти. Порядочный. А с кем я могу дружить, по-твоему?» «Значит, на него можно рассчитывать? В каком смысле? в Прямом не подведет?» «Думаю, нет. Ко мне он относится по-товарищески. Когда рискнем?» «Так и произошло». На конечной остановке нас ждал с лошадьми Оливье. Я вышел один. Близился рассвет, окружавший сумрак синел, тени становились все различимее. Даже виднелись голубые протуберанцы вдали. Только сейчас они казались низвергающимися с неба темно-синими, почти черными водопадами. Оливье издали заглянул в кабину. «Ты один? Нет? Почему же они не выходят?» Это не они. Тебе можно довериться, Оливье. Больше друзей у меня в полиции нет. Шнелли губач пытались меня прикончить, но вышло наоборот. Теперь я в твоих руках, Оливье. Он засмеялся. Их никто не пожалеет, Анну, будь покоен. А теперь оставь меня, Оливье. Ты замещаешь меня на заставе до завтра. И ничего не спрашивай, все расскажу потом. А сейчас еду дальше. Куда? До конца с этой машиной. Туда, откуда они выходят. Не пройдешь. Воздушный заслон. И сила, понимаешь ли оно, сила, которая прижимает тебя к земле. Ты еще не знаешь? Знаю. Я поднялся в кабину и крикнул все еще недвижимому Оливье. И никому ни слова до завтра. А если Бойл, услышал я, скажи, взял отпуск до вечера. Ответа я не услышал. Мартин уже нажимал ручной стартер, дверца автоматически захлопнулась, и машина ровно и бесшумно свернула к черным сияющим водопадам. Они двигались нам навстречу, но ничто не останавливало нас. Только светлое пятно в темно-синей стене становилось все шире и ярче. «Фиолетовое пятно», — прошептал Зернов. Слов не было. Мы молчали, когда наша черная бесшумная махина прошла сквозь лиловый туман и по глазам ударил выплеснувшийся из ночи день. Как старый библейский бог кто-то сказал «Да будет свет!» и «Стал свет!»